В дни, когда гуляк вольный, подняв бокал под гул застольный, любому тосту был я рад, одетый в чёрное, нежданно сел рядом со бутыльник странный, похожий на меня, как брат.